Глава вторая. Штормовой ветер. Nina Simone. Tracklist. Feeling good, I put a spell on you. Love me or leave me. My baby just cares for me. Sinerman. Mississippi Goddam. For women, don't let me be misunderstood. Ne me quitte pas. Нина Симон из тех редких артистов, которые принадлежат не одной конкретной эпохе, а истории музыки в целом. Ее творчество актуально до сих пор, чему, к слову, постоянно находятся все новые подтверждения. То в Голливуде начнут снимать фильмы ее жизни, то сериал, то ее музыка вдруг зазвучит в других фильмах и сериалах, например, в Шерлоке или Виниле. Хотя вообще-то обосновывать значение Симона с помощью образцов современной кино и телевизионной индустрии как-то даже неловко. Всем этим фильмам и сериалам еще предстоит доказать свою соразмерность музыки, которая в них звучит. Но один аргумент эти примеры все же позволяют доказать, и заключается он в том, что когда имеешь дело с талантом такого масштаба, совершенно неважно, какое там Согласно известной поэтической цитате Тысячелетие на дворе. Пушкин же не устарел или Бах, с которым у Симон, кстати, многое связано, о чем будет сказано ниже. Вот и тут точно такая же история. При том, что вообще говоря, Нина Симон, как и подобало артистке ее поколения, пела вовсе не только песни собственного сочинения процентов, наверное, 80 ее репертуара составляли композиции стороннего авторства. Скажем, Feeling Good, именно в ее версии стала стандартом. После этого кто только ее не пел и не играл на свой лад, от фриджазового гения Джона Колтрейна до Джорджа Майкла или группы Muse. Авторами же композиции в действительности были Лесли Брикас и Энтони Ньюли, а сочинялась она для мюзикла с красивым названием Рёв грима, запах толпы, который мюзикл сейчас знают, наверное, только те, кто предметно интересуется эстетикой Бродвея. В истории, сегодня это уже можно утверждать наверняка, осталось не оригинальное исполнение Гилберта Прайса на бродвейских подмостках, а именно вариант, записанный Симон, обладавший удивительной способностью как бы присваивать себе чужой музыкальный материал. В этом отношении она очевидно предвосхитила многих других темнокожих суперзвёзд, ну, например, ту же Тужарету Франклин. Со знаменитой Айпута Спеллоню, конечно, немного иная ситуация. Тут и оригинал «Скримин» Джея Хокинса неимоверно крут, но Нина Симон это не останавливает, и она записывает свою версию, которая на фоне первоисточника как минимум не меркнет. И здесь пора рассказать, что, как это неудивительно, Симон вообще-то даже и не помысляла становиться певицей. музыкально то она была одарена с самого детства, играя на фортепиано с трех лет, а в десять выступив с первым, можно сказать, сольным концертом в библиотеке родного города Трион, штат Северная Каролина, где теперь ей установлен памятник. Но пение вовсе не было для нее приоритетом. Ненавидела себя концертирующей академической пианисткой даже мечтала стать первой афроамериканкой, которой удастся выступить с концертом фортепианной музыки в Карнеги-холле. Здесь внезапно вспоминается группа Спаркс и их ироничный шедевр How Do I Get to Carnegie Hall? Как мне попасть в Карнеги-холл? спрашивает фронтмен ансамбля Рассел Майл и сам себе отвечает с гипертрофированной строгостью: "Занимайся, занимайся, занимайся". Симон, еще фигурировавшая тогда под своим настоящим именем Юнис Кэтлин Уэймон, именно так и поступала. По семь часов в день, без праздников и выходных, играла на фортепиано Баха, Листа, Брамса. В общем, широкий академический репертуар. Потом, в 17 лет, она немножко и в знаменитой Джулиардской школе музыки, а дальше, оказавшись в Филадельфии, брала уроки у пианиста Владимира Соколова, потомка русских эмигрантов. И только после этого наконец набралась смелости и подала заявку в престижный Кертисовский музыкальный институт. Но тут ее ждало разочарование. Приемной комиссии не показалось, что как академический музыкант Нина представляет из себя что-либо особенное. И несмотря на заступничество Соколова, 7 апреля 1951 года ее заявка на поступление была отклонена. Для пианистки это стало огромным ударом. И во многом предопределило дальнейшее развитие ее карьеры. Можно даже сказать, что этому возможно несправедливому решению мы с вами обязаны тем, что у нас есть вот такая Нина Симон, а не какая-нибудь другая. Потому что, во-первых, сама будущая певица до самой своей смерти пребывала в полной уверенности, что отфутболили ее по расовым соображениям. И корни ее музыкально-политического активизма, о котором опять-таки будет сказано ниже, следует искать именно в этом событии. А во-вторых, она задумалась о том, как же теперь ей творчески себя проявить. И вот тут-то и начинается все самое интересное. В 1958 году вышел Little Girl Blue Дебютный альбом артистки, опубликованный под псевдонимом. Нине не хотелось, чтобы ее родители узнали о том, что несостоявшаяся академическая пианистка пробует свои силы в низкопробном шоу-бизнесе. Сам псевдоним был составлен из фамилии киноактрисы Симона Синьорре и нежного Ниня, так девушку называл ее тогдашний бойфренд. Росла артистка в чрезвычайно консервативной среде. Популярная музыка, вроде той, что звучит в барах и ресторанах, в ее семье считалось чуть ли не дьявольщиной, но сама Симон потихоньку мигрировала с классической концертной сцены именно в это пространство. Ключевым фактором стал подслушанный ею как-то раз диалог двух коллег по музыкальному училищу, один из которых признавался, что по выходным поигрывает в баре на фано и имеет гарантированные 90 долларов в неделю. Сумма звучала заманчиво, и летом 54, набравшись храбрости, Нина заявилась в один из баров в Атлантик-Сити предложить свои услуги. На вопрос: "Не хочет ли она чего-нибудь выпить?" она под хохот собравшихся ответила: "Да, пожалуйста, кружку молока". В первый вечер она просто импровизировала за фортепиано, после чего хозяин бара сказал: "В принципе, звучит неплохо, но с завтрашнего дня надо еще и петь, а то потеряешь место". И именно с этого началось ее превращение в поющую пианистку и одного из самых удивительных артистов эпохи. При этом понятно, что Петь ей приходилось в основном как раз хиты из мюзиклов, джазовые стандарты, песни из кинофильмов и прочий узнаваемый материал. Но делать это нота в ноту было неинтересно, и Симон стала обходиться с оригиналами по-своему. Ну, например, внутрь Love Me or Leave Me, стандарта 1920-х годов, который исполняли, как водится, все кому не лень, от Бинга Кросби до «Билли Холлидей, она вмонтировала фугу развернутую полифоническую фугу собственного сочинения, вдохновленную музыкой Иоганна Себастьяна Баха. Большой привет Кёртисовскому институту. Я определенно недостаточно компетентен для того, чтобы оценивать эту фугу с точки зрения академической композиции, но, согласитесь, это как минимум свежо и не шаблонно. Вокально-джазовый хит с фугой в середине. Иное решение характерно для одной из самых гениальных работ Нина Симон десятиминутной мантры Sinnerman с длинными инструментальными импровизациями и повторяющимися куплетами словами и даже отдельными слогами, которые в этой редакции начинают напоминать самодельные шаманские заклинания. Первоисточник источник афроамериканский спиричуэл, и кажется, что в прочтении темнокожей певицы и пианистки Вот это духовное, религиозное напряжение композиции оказывается передано самым невероятным образом. Я рискну сказать, что из этого трека в значительной степени вырос, например, Ник Кейв времен времён The Mercy Seat. Чем дальше, тем громче в творчестве Симона звучала именно расовая тема. Назовем ее так, за неимением лучшего слова. Обращение к спиричуэлам лишь один из симптомов в 60-е певица выступала на протестных маршах, водила дружбу с полуподпольными активистами движения «Блэк Пауэр», а познакомившись с Мартином Лютером Кингом, сходу сказала ему: "Вы за ненасильственное сопротивление, а я за насильственное, так и знаете». Важной вехой в процессе ее стремительной политизации стали трагические события 63 -го года. Убийство гражданского активиста Медгара Эванса в штате Миссисипи и террористический акт Ку-клукс-клана в Алабаме, по итогам которого погибли четыре темнокожих девочки. На эти ужасы Симон откликнулась песней собственного сочинения, которая быстро стала одним из гимнов афроамериканского протеста в США. Mississippi Godam. Признаться, если у этого трека и существует студийная версия, то я ее не слышал. Зато канонические концертные исполнения все как на подбор. Именно живьем эта музыка работает лучше всего, именно в концертном варианте. пассионарность высказывания высказывании Нины Симона ощущается особенно ярко. Разумеется, понравилась песня не всем. Однако Калифорнийская радиостанция вернула лейблу все экземпляры сингла расколотыми пополам. Но ну действительно, в пространстве популярной музыки на тот момент еще не было принято так прямо, без обиняков в лоб высказываться на животрепещущие социально-политические темы. Допустим, фолк-певцы могли себе такое позволить, но тех, в общем, до шоу-бизнеса особо не допускали. А тут получается популярный артист, вдруг начинает дуть в ту же дуду. Не дело. Однако Нину Симон было не остановить. В конце концов, она еще в детстве как-то раз отказалась выступать после того, как выяснилось, что ее родители посадят в задний ряд. А первые ряды зарезервированы для белых слушателей. И вслед за ней вскоре пошли и другие темнокожие музыканты. Сэм Кук, например, потом Отис Реддинг, потом Арета Франклин, которая, кстати, перепевала ее расово неравнодушную композицию To Be Young, Gifted and Black. А потом и Марвин Гей. В общем, черная музыка, да и вообще афроамериканская культура усилиями Нины проснулась и громко заявила о себе. Для самой же певицы вот эта обретенная ею политическая сознательность означала и еще кое-что раскрытие собственного сочинительского таланта. На написание Mississippi Godam у нее ушло по разным свидетельствам от 20 минут до часа. И хотя Симон продолжала исполнять большое количество кавер-версий, оригинальный материал теперь занимал в ее творчестве далеко не последнее место. Правда, суперхитами ее собственные песни, как правило, не становились включая даже такие объективно выдающиеся произведения, как Four Women. Групповой портрет четверых афроамериканок в эпоху пост-рабства, шоу-бизнес сопротивлялся как мог, и Нину всячески склоняли к тому, чтобы сбросить с себя наваждение и вновь сосредоточить свои таланты на, скажем так, безвредном, политически благонадежном материале. Но историческое значение, что Mississippi Goddam, что Four Women, что других ее протестных авторских композиций очень и очень велико. И образ певицы без этих треков, конечно, будет неполным. Больше того, к середине 60-х годов страсть ее вокальной подачи не осталась незамеченной героями нового поколения. Рок-музыканты, как в США, так и в Англии стали нередко исполнять ее песни, и таким образом имя Нины Симона оказалось Хорошо знакомой юной аудитории, чем мог похвастаться далеко не каждый джазовый или поп-артист старшего поколения. Ну, как увы не Фуренка Синатру, рокеры наоборот считали своим антагонистом. Особенно в деле переигрывания треков Нины преуспел Алан Прайс, британский органист, хорошо известный по группе The Animals. Из ее репертуара Прайс со позаимствовали и знаменитую House of the Rising Sun. И не менее яркий хит Don't let me be misunderstood. В заголовке этого трека будто отчаянная мольба певицы. Ее ведь действительно сплошь и рядом, понимали неправильно. И родственники, мать Симон не брезговала пользоваться деньгами, которые Нина зарабатывала, но до самого конца считала ее занятия возмутительно небогоугодными. И мужья, с которыми ей всю жизнь не везло, И продюсеры, и боссы лейблов безуспешно пытавшиеся приручить эту природную стихию, заставить ее играть по правилам, а понимали ее совсем другие люди. Например, Дэвид Боуи, который познакомился с ней в 1974 году, а потом целый месяц созванивался с Ниной каждую ночь и разговаривал с ней о том, что такое творчество и талант или музыканты, признававшие ее огромное влияние на их собственные произведения. причем характерно, что поп и рок-музыкантов в этом списке едва ли не больше, чем джазменов. Тут и Джон Леннон, и Питер Гэбриэл, и упоминавшийся выше Ник Кейв, и Вен Моррисон, и Кенни Уэст, симплировавший ее песни, и Майкл Джира и даже Аллен Джон, назвавший в ее честь один из своих роялей. Творческий пик Симона пришелся на шестидесятые И к концу десятилетия, пожалуй, закончился. В 70-е и дальше она была менее активна и менее удачлива. Львиная доля ее лучших песен относится к раннему периоду. Но этого более чем достаточно, потому что в лучшие годы Нина Симон была уникальна и как певица, с абсолютно специфическим голосом, манерой, тематикой песен. И как композитор и исполнитель с неповторимой смесью джаза, соула, поп-музыки и классики, намекающей на многочисленные стилистические гибриды последующих лет. А одна из ее самых пронзительных песен кавер на "Ne me quitte pas" Жака Бреля, очередная конгениальная версия выдающегося оригинала. Запись которой в данном случае осложнялась еще и тем, что Нина плохо знала язык, на котором ей предстояло петь. Но это если позволите, сделала ее исполнение еще более щемящим, чувственным и неотразимым.